так, чтобы дедушка меня не видал. А жил он очень далеко. Не там, где после жил и умер. А в Гороховой тоже, в большом доме, в четвертом этаже. Я все это узнала и поздно вратилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, где я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась и тотчас же хотела идти к дедушке на другой же день. Но на другой день стала думать и бояться, и все боялась. Целых три дня так и не ходила. А потом позвала меня и сказала, «Вот что, Нелли, я теперь больна и не могу идти. А я написала письмо твоему дедушке, поди к нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, как он его прочтет, что скажет и что будет делать, а ты стань на колени, целуй его и проси, чтобы он простил твою мамашу». И мамаша очень плакала и все меня целовала, и крестила в дорогу, и Богу молилась и меня с собой на колени перед образом поставила. И хоть была очень больна, но вышла меня провожать к воротам. Когда я оглядывалась, она все стояла и глядела на меня, как я видел. Я пришла к дедушке. Я отворила дверь, а дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем. А зорка стоял перед ним, смотрел, как он ест и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие, темные, и тоже только один стол и стул. Ожил он один. Я вошла, и он так испугался, что весь побледнел и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла к столу и положила письмо. «Дедушка, как увидел письмо, то так рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сене и толкнул меня». Я еще не успела из первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо, не распечатанное. Я пришла домой и все рассказала. Тут матушка слегла опять.